Биомеханика Над хрупкой чешуей светлостуденных вод Старукий бог ручьев свои рога склоняет, И только стрекоза, как первый самолет о новых временах напоминает Тарковский Движение птиц и зверей, рыбы насекомых, издавна привлекали внимание человека. Он хотел перемещаться по земле, воде и воздуху так же легко и изящно. Однако прошли многие тысячелетия, прежде чем люди создали науку о движении, механику, и сумели найти материалы и создать конструкции, не уступающие в скорости и дальности передвижения любым представителям животного мира. Действительно, самолеты поднимаются выше всех птиц. Батискафы погружаются глубже практически всех рыб и морских животных, автомобили обгоняют любых зверей. Но ученые и конструкторы постоянно изучают те особенности живой природы, которые позволили бы машинам и механизмам не только бить рекорды, но и двигаться и работать так же плавно и грациозно, бесшумно и безвредно, как это удается, например, дельфинам или стрекозе. Начнем наше знакомство с биомеханикой.